Теперь подведем итоги разбросанным указанием о Шамбале. Учение Шамбалы — это целое учение о жизни. Так же, как в индийских йогах, это учение показывает, как обращаться с тончайшими энергиями, наполняющими пространство, и как эти энергии могут быть мощно явлены в нашем микрокосмосе. Значит, и Азары, и кутхумпа относятся к Шамбале? Да. И великие Махатмы и Риши? Да. И воинство Джапо? Да. И многие из цикла Гессериады? Да. И, конечно, Калачакра? Да. И Аргиаварша? Откуда ожидается калки Аватар? Да. И Агарти с подземными городами? Да. И Мингсте, и великий Яркас, и великие держатели Монголии, и жители Кама, и Беловодье Алтая, и Ишебестан, и долина Лаодзина, и черный камень, и граль Лапис Эксилис, блуждающий камень, И чуть подземная, и белый остров, и подземные ходы Турфана, И скрытые города Черчена и подводный Китиш, и Белая гора, и Субурган Хатана, и священная долина посвящения Будды, и огни йога и Деджунг, и книга Утаншаня, и Ташиламы, и Место трех тайн, и Белый бурхан. Да, да, да! Все это сошлось в представлении многих веков и народов около великого понятия «шамбалы» так же, как я и вся громада отдельных фактов и указаний, глубоко очувствованная, если и недосказанная. Полагается, что эзотерический буддизм проник в Тибет в VI веке по Рождеству Христову, но до нашей эры эзотерический буддизм имел свои оплоты на склонах Кайласа и на севере Пенджаба, может быть, в местности долины Кулу. Самоучение учение Шамбалы, хотя считает Атишу, как распространителя этого учения, конечно, существовало несравненно древнее, теряясь в веках. Шамбала или Белый остров указан на запад от Химавата. Можно уважать, с какой осторожностью выдается приблизительное местонахождение этого замечательного места. Бхантиюль и Дерджунг являются также названиями самого места Белого острова. На север от Кайласа к Куен, луню и Черчену лежала так называемая Аргиаварша, откуда ожидается Калки-Аватар. Место трех тайн. Долина посвящения Будды. Все эти указания ведут сознание людей туда же, за белые высоты Гималаев. Шамбала есть священное место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием сознания. На востоке они знают, что существуют две шамбалы, одна земная и другая невидимая.